Глава 10. В то время как миссис Дуглас разглагольствовала о том, о чем не имела ни малейшего представления, Джаббл Э. Харшоу, член коллегии адвокатов, доктор медицины, доктор естественных наук, бонвиван, виван гурман, сиборит, популярный автор и философ неопессимист, сидел на краю бассейна у себя в коносе и наблюдал за плещущимися в воде тремя его секретаршами. Все они были очень красивыми женщинами и на редкость толковыми работниками. Харшу любил сочетать приятное с полезным. Эн была блондинкой, Мириам – рыжеволосой, а Доркас – брюнеткой. Фигуры у них тоже различались от пышной булочки Эн до изящной статуэтки Доркас. Самая младшая была на 15 лет моложе самой старшей, но самую старшую было трудно выделить. Харшоу напряженно работал. Большая часть его существа наблюдала за хорошенькими женщинами, резвящимися в воде, а маленькая частичка, звука и света непроницаемая, сочиняла. Харшоу утверждал, что способ его творчества заключается в разделении организма, зрения, осязания, И половые железы сами по себе, а головной мозг сам по себе. Его бытовые привычки подтверждали эту теорию. На столе стоял магнитофон, но Харшоу пользовался им лишь для заметок. Готовый текст он диктовал стенографистке, следя за ее реакцией. Харшоу как раз приготовился диктовать и позвал «ближняя». «Это Энн», – ответила Доркес. Она плескалась ближе всех. «Нырни и достань ее!» Брюнетка нырнула. Через несколько секунд н вышла из бассейна, вытерлась, надела платье и села у стола. Она молчала и не шевелилась. Абсолютная память позволяла ей обходиться без стенографической машинки. Харшелл достал бутылку из ведерка со льдом, налил бренди в стакан, отхлебнул и сказал н я придумал душещипательную вещицу!» Котенок под рождество зашел в церковь погреться. Он голодный, холодный и одинокий. К тому же у него перебита лапа. Начнем. Снег падал и падал. Какой вы берете псевдоним? Молли Уотсорт. Такая корявая именечка. А название чужие ясли. Поехали. Харшоу диктовал и смотрел на Н, когда из-под ее опущенных ресниц потекли слезы, Харшоу улыбнулся, закрыл глаза и тоже заплакал. Когда он закончил диктовать, у них обоих были одинаково мокрые щеки и умиленная душа. Тридцать оценил свое творение Харшоу. Отошли его куда-нибудь в издательство? Смотреть на него не могу. Джабл, вам когда-нибудь бывает стыдно? Никогда. В один прекрасный день я прослушаю ваш очередной опус, разозлюсь и легну вас в пузо. Уноси ноги и все остальное, пока не разозлился я. Слушаюсь, босс, и, подойдя сзади, н поцеловала его в лысину. «Ближняя — Ближняя, — завопил снова Харшу, и к нему выбежала Мириан. Ожил громкоговоритель, установленный на крыше дома. «Босс!» – Харшу произнес короткое слово, Мириам хихикнула. «Что тебе, Ларри? К вам с визитом дама, а с ней тело!» Харшу подумал. «Она хорошенькая?» М «Да». «Что ж ты резину тянешь? Впусти ее!» – Харшу откинулся в шезлонге. «Начнем». Городской пейзаж, затем интерьер. На стуле с высокой прямой спинкой сидит полисмен, без фуражки, воротник расстегнут, на лбу пот. Между полицейским и зрителем, спиной к зрителю, стоит человек. Он замахивается, вынося руку за кадр, и бьет полисмена по лицу. Харшоу остановился. Продолжим позже к дому подъехал автомобиль за рулем сидела джил рядом с ней молодой человек автомобиль остановился и молодой человек поспешно вышел вот она джабл я вижу здравствуй девочка лали а где же тело на заднем сиденье босс под одеялом это не тело запротестовала джил это бэн сказал что вы я хочу сказать она понурила голову и заплакала. — Не надо плакать, голубушка, — мягко произнёс Харшелл. — Редкое тело стоит слёз. — Доргас, Мирям, займитесь ею, дайте ей чего-нибудь выпить и умойте её. Харшелл заглянул на заднее сиденье, поднял одеяло. джил вырвалась из рук Мирям и резко сказала, — Да послушайте же меня, наконец он не умер, не должен был умереть. Он… Господи! Она снова заплакала. Я такая грязная и устала. Похоже, что это все-таки труп, — вслух рассуждал Харшу. Температура тела приближается к температуре окружающей среды. Типичное трупное окоченение. Когда он умер? Он не умер. Вытащите его оттуда. У меня больше нет сил его таскать. Конечно. Ларри, помоги мне. Фу, какой ты зеленый. Отойди в сторонку. И сунь два пальца в рот. Полегшает. Мужчины вынули Валентайна Майкла Смита из машины и положили его на траву. Он так лежал согнутый. Доркас принесла стетоскоп, включила его и настроила. Харшоу надел наушники. Послушал. Боюсь вы ошиблись. Мягко обратился он к Жил. Я не смогу ему помочь. Кто это был? Джил вздохнула. Ни в ее лице, ни в голосе не было жизни. «Человек с Марса. Я так старалась!» «Я не сомневаюсь. Человек с Марса?» «Да, Бен, да. Бен, Бен Кэкстон сказал, что к вам можно обратиться». «Бен Кекстон? Я польщён доверием». «Тсс!» Каршоу жестом приказал всем молчать. Удивление все сильнее проступало на его лице. Сердце. Ну и горело же я, Доркас. Живо наверх. Третий ящик в запертой части холодильника. Пароль «Сладкий сон». Принесешь весь ящик и шприц на кубик. Иду. Доктор, никакой стимуляции. Харшо обернулся к Джо. Что? Простите, сэр, я всего лишь медсестра, но это особый случай. Я знаю, что нужно делать. «Сорок лет назад мне стало ясно, что я не Господь Бог. Десять лет спустя, что я не Эскулап. Что же нужно делать? Нужно попробовать его разбудить, иначе, что бы вы ни делали, он будет уводить все глубже и глубже. Вперед! Только не топором. А потом попробуем мои методы». «Хорошо, сэр». Джо опустилась на колени и принялась выпрямлять конечности Смита. Это ей удалось. Брови Харшоу поползли вверх. Джил положила голову Смита к себе на колени и нежно позвала: "Проснись, это я, твой брат по воде". Его грудь медленно поднялась. Смит глубоко вздохнул, открыл глаза, увидел Джил и улыбнулся детской улыбкой. Потом он посмотрел вокруг, а его улыбка погасла. Не волнуйся», – успокоил его Джил это друзья». «Друзья?» «Да, все они твои друзья. Не волнуйся и не уходи больше. Все хорошо». Смит лежал, глядя на мир, широко открытыми глазами и был доволен, как кот у камина. Через полчаса и его, и Джилл отправили в постель. Прежде чем подействовала таблетка, которую дал Харшоу Джилл, рассказала ему, в чем дело. Харшоу осмотрел машину, в которой приехала Джилл, Она была взята на прокат на станции в Ридинге. «Ларри, ты пустил ток по ограде?» «Нет». «Пусти. Сотри с этой колымаги все отпечатки пальцев, отгони ее, когда стемнеет. В противоположную от Ридинга сторону, вот скажем, в Ланкастер, и оставь в Кювете. Потом езжай в Филадельфию, оттуда в Скрентон, а оттуда можно и домой». «Будет сделано, Джабл. Скажите». Он действительно человек с Марса? К сожалению, да. Поэтому, если тебя поймают в этой вагонетке, то будут допрашивать с большим пристрастием. То есть лучше ограбить банк, чем связываться с ним. Вот именно. Босс, вы не будете возражать, если я останусь ночевать в Филли? Как хочешь. Я только не понимаю, что можно ночью делать в Филадельфии. Харшу отвернулся. Ближняя...